Глава третья. Непростая торговля. Хорошо, когда есть план наперед, думал я, потому что готовый защитник это хорошо. Но надо, чтобы имелись еще и люди, которых надо будет защищать. Получалась классическая ситуация, в которой надо сделать не один шаг на пути к решению поставленной задачи. А стартовать предстояло с тележки и камней, и в идеале еще и лошади. В сезон ее легко кормить, а заодно и нам будет не так тяжко таскать бревна и возить тележки с камнями. «Итак, тележка, камни, лошадь», — заключил я. «И в этой деревне я не вижу ни лошадей, ни тележек. Зато есть камни», — Аврон указал на фундамент сгоревших зданий, сложенный из булыжника. «Есть, да не про вашу честь!» Мимо прошла седовласая, но не старая женщина и громко фыркнула. «Ишь, чего захотели! Не ваш камень!» «А что надо сделать, чтобы стал наш?» Сделал я неожиданное предложение селянке. Та запнулась на полусловие. «Обмен?» «Обмен», — подтвердил я. «Ну, это надо порешать с деревенским старостой». Я бегло посмотрел на деревеньку. «Три дома, семь коллег, которые даже подраться не смогли нормально. Из староста?» «А кто он?» «Ну, он...» хм. Женщина еще и на месте потопталась для полного соответствия облику не слишком разумной селянки. «Сгорел!» И она кивнула в сторону обугленного сруба. «А нового еще не выбрали.» «То есть старосты нет?» «Нет». Я посмотрел на Аврана. Тот пожал плечами. «Я сколько времени здесь жил, всегда был староста. Он всегда решал, всегда подсказывал, знал, что делать, а сейчас не понимаю, как быть». «Может, те, кто давно живут, знают, что делать?» – предположил я. «Эти? Нет, вряд ли они хоть что-то знают». Седовласая женщина следом за мной посмотрела на ковыляющих стариков. То есть главного сейчас здесь нет, и никто не запрещает нам помочь вам избавиться от сгоревших домов, ведь так, уточнил я, внезапно ощутив прилив сил, еще бы не посоревноваться с простыми селянами в красноречии и якобы знаний всяческих правил, которые я на самом деле ни разу не знал. Женщина наморщила лоб, переваривая информацию: Ну, уже в который раз начала она, вы ведь нам помочь хотите? Помочь, помочь. Тык, почему бы ей не помочь?» — воскликнула она. Но ну, только надо, чтобы и другие тоже не против были». Я уже готов был начать материться. Не успел я втянуться в происходящее, как новые условности мешали мне двигаться к моей мечте. И ведь на ровном месте. Чтобы успокоиться, я решил пройтись рядом с домом. Пара мыслей в голове, чтобы отвлечься. Хороший ровный камень, нормальный такой булыжник. «Даже если еще и не очень его закопать, хватит на нормальный дом». «Нормальный, то есть большой, не меньше, чем шесть на шесть метров». «Только вот чем его оторвать?» Я пнул пару камушков, но они, как нарочно, в не сидели на своих местах. «Бавлер!» «Что?» — закричал на «Если только у тебя есть дельный совет, тогда говори. Если говорить нечего, подумай вместе со мной, как разобрать эти дома». «Сжечь их дальше?» «А ты заходил внутрь?» «Нет». «Подвал?» «Твой?» «Нет, у старосты». «Что?» — недопонял я. А потом еще и сообразил, что Аврон обменял собственный дом на лошадь у деревенского старосты, который теперь сгорел вместе с домом, лишив деревню, наверное, половины благополучия. «О чем ты? Что у старосты?» «У старосты в доме остался инструмент, чтобы разобрать эти дома». «Я же свой забрал, но в доме у старосты», — повторил Аврон, делая вид, что не подсказывает, а всего лишь намекает мне. «Вот же хитрый черт!» «А селяне нам ничего не дадут?» Ничегошеньки. Даже за то, что мы будем им помогать делать их деревню лучше?» <пух> Аврон фыркнул не хуже лошади. «Лучше. Ты, быть может, хочешь сказать, что в деревне люди такие же, как в городах?» «Нет, братец». «Братец», — нахмурился я, — «прости», — Аврон миролюбиво поднял ладони, — «прости, не хотел тебя этим обидеть, не знал, что мы с тобой не ровня. Теперь настал мой черед смущаться. Что он вообще имеет в виду, говоря про братца? Я-то вроде бы и не против, все же мы с ним почти на равных. Я не знал, что моя система оценки характеристик используется лишь в высшем обществе, и потому считал себя почти таким же, как и он». А теперь вот так вот. Да я просто не понял, что ты имел в виду. Попытался оправдаться я, потому что в некоторой степени я думал, что и сам обидел друга. Ладно, забыли, — ответил он. Мы говорили про людей. Так вот, большая часть деревень выглядит так, словно они постоянно воюют. Даже когда сражений нет, там всегда стоят полуразрушенные дома. То ли дело города, — добавил идущий мимо Конральд. Там регулярно вылизывают улицы, штукатурят фасады при малейшей трещинке, потому что боятся влаги. А еще... И иди уже, прогнала его седовласая женщина. Выдумщик, решил, что тебе все верить будут, потому что ты воевать ходил? И не выдумщик вовсе, И они пошли вместе дальше по деревне, оставив меня в полнейшем недоумении. Но, ну, хором Савроном выдали мы, а потом я продолжил. «Интересная история. Я примерно понял, что ты имел в виду, но давай все же мы без обид продолжим, ладно?» «Уговор», — ответил парень, «без обид. Ты понял, что я имел в виду про местных, и Конральд тебе это подтвердил. А вот насчет инструмента все же подумай. «Нам для этого придется войти в сгоревший дом», — вздохнул я. «Придется? А чего такого? Да как-то не очень место для визитов». «Страшно, короче. Нашел, чего пугаться. Диких собак не испугался, а сгоревшего дома боишься. Или покойники пугают. Так их уже давно закопали». «Вытащили, что осталось, и их закопали», — подтвердил старик, который из любопытства подошел к нам. «А вы, мелкий чава, и дом разобрать решили?» «Да, дед», — отозвался я. «Ну, дело благое» нуканье своеобразно поторапливало меня. Слушать это уже не хватало никаких сил. Но одобрение хотя бы одного жителя уже кое-что значило. Мы не зря провели столько времени в обсуждении планов действий. По сути, даже седовласая женщина тоже высказала свое одобрение. Впрочем, был бы старста, было бы проще общаться. Он представитель деревни, а мы... хм... сами по себе... «У нас ведь точно нет нарушения законов каких-нибудь», уточнил я напоследок у Аврона. «Нет, точно нет», убеждал он меня. Рядом стоял старик, повернувшийся к нам мощным фингалом, что остался после драки, и кивал, мол, да-да, все так и есть, берите и разбирайте. Я все равно с недоверием относился к предстоящему мини-приключению, и вовсе не потому, что старик сообщил о закопанных мертвяках. Я их не боялся вовсе. Пожалуй, живые в этом мире пострашнее будут, чем мертвые. Непростая у нас торговля получается. Пробормотал я себе под нос.